Глава 73. Сила открытого разума. Ван Бэнь лишился дара речи. Стоящий перед ним парень действительно беспокоился о том, что может причинить боль другому, а не испытать ее сам. Был ли он настолько уверен в себе? Или сильнейшие бойцы и р л а н г а просто слишком наивны? Во всей конфедерации Земли только несколько человек того же возраста смогут нанести ему урон. И направил в них силу ядерного генома. из-за чего энергия его души п е р е в а л и л о за сотню сол. Здесь, в этой комнате с пятикратной гравитацией, он собирался делать все по-серьезному, ведь он не в первый раз сражался в подобных условиях. Ван Дун, в свою очередь, распалялся все сильнее и атаковал правой рукой, имитируя настоящий клинок. Ван Бэйн зарычал и бросился вперед на низкой скорости, ведь его боевой стиль всегда опирался на нападение и нанесение сильных ударов. В тот миг, когда юноши сошлись, они встретили друг друга десятками атак, но ни один из них не отступил назад. Пятикратная гравитация тоже должна была увеличить затраты их энергии, но они оба прикладывали все усилия, будучи полностью уверенными в своей способности вести бой в подобных условиях. Со временем число ударов становилось все больше и больше, и попутно росла вложенная в них сила ядерного генома. Каждое движение превратилось в испытание тела на прочность. поэтому неудивительно, что вскоре они начали обильно потеть. Перед боем Ван Дун уже провел довольно интенсивную тренировку, поэтому вспотеть сейчас для него было вполне нормально. Удары Ван Бене были просты е и открыты, но каждый из них таил в себе огромную силу. Ван Дуну было трудно найти даже небольшую брешь в защите противника, и уж тем более застать его врасплох. Атаки Бене основывались на импульсах, поэтому его реальная сила – оказалось выше ожиданий Ван Дуна. Он даже не думал, что может встретиться с таким сильным противником. Поскольку этого парня ему послали сами небеса, Ван Дун больше не собирался сдерживаться. В конце концов, лазарет был буквально за углом, поэтому даже если он ранит своего противника, медицинскую помощь можно оказать практически мгновенно. Ван Дун хотел раскрыть все свои силы. Ван б э н был оттеснен очередным ударом, Когда он попытался снова атаковать противника, его цель внезапно исчезла. «О, черт!» Ван Дун выполнил необычное движение, скрутив все свое тело словно дугой, после чего нанес свирепый удар сбоку, прямо в грудную клетку Ван Беня. Это был дуговой удар Кампа, техника второго уровня Вооруженных сил Конфедерации Земли. Суть этой атаки заключалась в следующем. боец насильно скручивает свое тело чтобы создать инерционное движение и направить поток силы ядерного генома вместе с физической силой этого движения э т о т прием позволяет мгновенно изменить свое первоначальное положение и дает возможность нанести удар по слабым местам противника в обход его защиты. О д н а к о эта техника требует не только большого количества сил ы ядерного генома, но и обязует атакующего иметь очень гибкое тело иначе вместо успешного удара Он просто растянет себе связки в районе талии. Ван Бэнь уже видел эту атаку в прошлом, поэтому не колеблясь сжал свое тело и тоже бросился вперед. Разумеется, он был не настолько глуп, чтобы спокойно ждать, пока удар противника достигнет максимальной силы. Ван Дун выглядел довольным, ведь его соперник выбрал такую мудрую тактику. Но этого было недостаточно. Это был не боковой удар. В этой критической ситуации Ван Бэнь решил броситься вперед. но боковой удар оказался приманкой. Сразу за первой дугой последовал второй дуговой удар кампа, и на этот раз это была настоящая атака противника. К несчастью для Ван Бэня, он оставил свою спину широко открытой, когда Ван Дун уже готовился нанести удар. Если эта атака окажется успешной, Ван Бэнь получит довольно тяжелый урон. Но Ван Бэнь не был легкой мишенью. Когда его тело наклонилось вперед, Он использовал этот импульс, чтобы откинуть ногу назад, и словно хвостом Скорпиона ударил прямо в лицо Ван Дуна. Будь противником Ван б е н я кто-то другой, эта атака могла бы застать его врасплох. Но она совершенно не пугала Ван Дуна, ведь он прекрасно знал, что удар нанесен не в полную силу. Он просто отбил удар и подавил эту атаку. Потеряв контроль над своим телом, Ван Бен по инерции сделал еще несколько шагов вперед и наконец-то смог остановиться. Ван Дун не стал вкладывать всю свою силу в эту связку атак. Он улыбнулся и сказал, «Давай, будь серьезней. Покажи мне все, что у тебя есть». Этот парень явно сдерживал свои силы, словно боялся навредить Ван Дуну. Ван Бен не улыбался. Его лицо стало серьезным. Он сорвал с себя грязную рубашку, демонстрируя свое стальное тело. Окружающая энергия души словно воспламенилась. А когда Ван Бен хлопнул руками, оставшаяся в его теле сила ядерного генома вспышкой вырвалась наружу. Взгляд Ван Бене изменился. Он не ожидал встретить такого сильного противника сразу после поступления в Эрланг. Этот парень применил двойной дуговой удар кампа, который является армейской боевой техникой второго уровня, а с учетом его плавного и синхронного исполнения он был довольно близок к достижению первого уровня. Даже студенты С-ранговых академий не смогут повторить такое. При виде серьезно настроенного Ван Бене, кровь Ван Дуна словно загорелась. Он наслаждался нахлынувшим адреналином. Даже если бои ТПА ощущались очень реалистично, это по-прежнему была просто виртуальная площадка, и ей никогда не сравнится с азартом настоящего рукопашного боя. Конечно, убийственная аура Ван Бене была не настолько сильна. но она немного напомнила Ван Дуну его собственную кровожадность, когда он сражался на Нортоне. Вдруг послышал с я р е в Это был кулак стремительного тигра. Увидев этот мощный удар, Ван Дун инстинктивно решил встретить кулак противника ладонью, но даже так его тело было отброшено на три шага назад. Восстановив равновесие, он сразу понял, что его противником, скорее всего, был Ван Бэнь. Даже когда его удар успешно оттолкнул Ван Дуна назад, Ван Бэнь все еще оставался серьезным. Он ожидал, что эта атака отшвырнет противника через всю комнату, но удар просто оттолкнул парня на несколько шагов. И это при том, что никто не смог бы с легкостью защититься от кулака стремительного тигра. Ван Дун был просто вне себя от радости. Неудивительно, что этот парень оказался таким сильным. Также он понял, почему еще не встречал этого бойца в Ирланге. Но в данный момент Кем бы он ни был, он пробудил боевой дух Ван Дуна, и уже ничто не могло его успокоить. Более того, Саманта однажды пообещала, что она поддержит его, если что-нибудь случится. Поскольку это был ценный шанс, Ван Дун решил испытать истинную силу своей правой руки в бою против этого сильного противника. Когда Ван Бен начал непрерывно атаковать противника кулаком стремительного тигра, он получил абсолютное преимущество в бою. Пускай этот прием оставался обычной пробивной атакой, даже он имел свои секреты, когда дело доходило до использования силы ядерного генома. Если скорость первого удара можно было описать как быструю и резкую, то теперь каждый удар больше напоминал выстрел пистолетной пули. Его сила была подавляющей. Ван Дун понемногу отступал назад. Он хотел насладиться боевым азартом, но также не желал слишком переусердствовать. Он всегда тщательно обдумывал сложившуюся ситуацию. Старый Пердун научил его этому. С другой стороны, он хотел подробнее изучить все детали кулака стремительного тигра. Ван Дун решил понять разницу между реальной техникой и его собственной имитацией. Когда Ван Бен применял кулак стремительного тигра, он словно становился другим человеком, и его напор и сила воли начинали стремительно расти. Будучи рожденным и воспитанным в военной семье, ю н о ш и выбрал этот напор и силу воли от уважения и доверия к своему отцу. Его уверенность в себе росла по мере взросления. В чём-то это даже напоминало самогипноз. Сила и энергия водоворотом кружили по гравитационной комнате, а импульс каждого удара звучал словно ревущий тигр. Этот громкий рёв не только запугивал врагов, он также мог нанести противнику ощутимый урон. Ходили слухи, что генерал Ху Бэнь, может убивать загов одним ревом от кулака стремительного тигра.